Демид переселил старшую сестру Марию из ее избенки к себе в дом. И сразу мрачная Филимонова твердыня преобразилась. Защебетали, запели звонкие детские голоса, заскрипели половицы в горнице, захлопали филенчатые двери. Словно поток нахлынувшей жизни готов был распереть дом по швам. И веселье, и смех, и детский плач и материнские шлепки, и снова хохот, суета, движение, и сам Демид, помогая трудолюбивой Марии, отмывать прокоптелые стены и потолки, подшучивая над черноглазой, повеселявшей вдовушкой, как-то помолодел, преобразился. Им было радостно, они жили, и только изредка под сердце Демида подкатывался тяжелый ком обиды на покойную мать. Разве она не могла вот так же устроить свою жизнь? Что ей мешало поселить у себя Марию с ребятишками? Может быть, он Демид, слишком круто поступил с матерью в тот день, не сумел открыть ней добрую половину души? Но тут уж виноват не он, а те сгустившиеся обстоятельства, в каких он тогда оказался в трудный день. Возвращение домой. Вечерами Мария допоздна засиживалась за швейной машиной, торопясь пошить обновы ребятишкам. Те, сгрудившись, стояли возле матери, сияющие, радостные, непослушные, как все дети. У той будет новое платье с бантиком, и у другой будет платье, и у третьей мальчишки, одиннадцатилетний грешутка, черный как цыганенок, И старший Сашка заняты были сооружением подводной лодки. Строительным материалом для них послужил тот самый Иоанн Кронштадтский на жести, что недавно еще с такой умиротворенной, сытой улыбкой взирал на Филимона Прокопьевича со стены. Синие глаза Иоанна Кронштадтского, точно такие же, как у Филимона Прокопьевича, смотрели с двух бортов лодки. — Глазастая у вас лодка вышла, — улыбнулся Демит. — А мы их выцарапаем, глаза, — буркнул Гришка, поддергивая штанишки на лямке. Зачем же выцарапывать? — остановил Демит. — Вы думаете, подводная лодка может быть безглазой? — У подводки устроим перископ, — сообщил Гришка и долго, не раздумая, выскреб глаза святому. — Так... По-малому, по крупице, по частичке исчезали из дома Филимоновы приметины, все, что составляло сущность его жизни. В дом не закаживали обиженные сестры Демида и Марии. Они ждали, что Демид разделит между ними поровну состояние матери, но Демид распорядился по-своему, отдал все удовушке Марии с детьми, и деньги, и вещи, и материю. Себе он ничего не взял, ни копейки, только собственные вещи, да попросил Марию не обделить подарками Полюшку. Не менее обижены были и тетушки Демида, сестры покойной матери. Хоть и жили они не хуже других, а Аксинья Романовна в полном достатке, но все-таки ждали, что от сестрицы перепадет им кое-что. Аксинья Романовна побывала даже в сельсовете но безрезультатно. Председатель сельсовета оказался на стороне Демида, а Оксине Романовна не применула шепнуть Авдотье Романовне, что Демид хорошо подмазал председателя и что управу надо искать в районе, а то и выше. Правда дальше слов дело не пошло, но тетушки сплетнями старались очернить племянника. Он и такой всякой. И мать в могилу загнал, и отца из дому выжил. Вечерами не закрывали ставней. Из батиста Марии сшила нарядные шторы на окна, отделанные кружевами. Достали две лампы: десятилинейную в горницу и молнию в переднюю избу. Наверное, никогда еще дом Боровиковых не сиял так в ночную пору, как в эту памятную весну. Он светился и в пойму Тремя окнами и в улицу пятию и тремя в ограду. Со всех сторон к нему можно было подойти на огонек и, не постучав в двери, войти к гостеприимным хозяевам, что и делали девчата и парни стороны придивной. Сперва они находили заделье у Марии, с которой работали вместе на ферме колхоза, а потом приходили просто послушать баян Демида. Не за три до первого мая случилось еще одно событие, над которым Демид долго потом раздумывал. Поздно вечером Мария занята была стрипней к празднику. Жарко горела русская печка, зыряя пламенем кухонный столик и окно. Демид наигрывал на баяне, и ребятишки облепили его со всех сторон, слушая музыку, заглядевшись на пальцы Демида, скользящие по перламутровым пуговкам. Вдруг решутка от окна подал голос. «Ай, дядь Дема, глянь-ка! Наш тополь рубит Андрюшка Вавилов!» демита и Мария разом подскочили к окну, и в самом деле чья-то черная приземистая фигура копошилась возле тополя, размахивая топором. «Ты смотри-ка, рубит! Ах ты, Вавиленок!» — Вот я ему задам, сейчас, — заторопилась Мария. Демид остановил ее. — Я сам схожу, надо с ним поговорить. В ограде Демид задержался, обдумывая, с чего и как начать разговор с Андрюшкой. Потом спокойно подошел к пареньку. — Бог в помощь, Андрей Степанович, — поприветствовал Демид. — Что? — Заготавливаешь дровишки? — Нужны мне они, дрова. Пробурчал Андрюшка. Так что же ты строить что-нибудь собираешься? Ничего не строить, просто рублю и все. А, и то неплохо. Я давно брат собирался срубить его. Помогу от всей души, только где нам стекла достать, а? Иди-ка сюда, глянь. Ну что стоишь, пойдем. Погляди, куда он рухнет, когда мы его срубим? Прямо в окна.